Святой отец наш Евсхимон, христианский учитель и исповедник Крестов, проводя с юных лет добродетельную жизнь, стал другом Божиим. И будучи мужем совершенным, сделал себя храмом Святого Духа. Приняв иночество и всем сердцем предавшись православной вере, он достиг высоты епископского сана и исполнился благодати Божией. Он воспылал божественной ревностью и поразил ересь иконоборцев. При этом он совершил и великие чудеса. Так, молитвой он воскресил умершего младенца, которого принесла к нему плачущая мать. Кроме того, он внушил страх диким зверям, прогоняя их одним словом своим, когда они пытались вредить стадам. Покровительствовывший иконоборцам император Феофил Повелел сперва заключить его в темницу как почитателя святых икон, проповедника и хранителя Христовой веры, а потом приготовил его к изгнанию.